Глава пятая Сотрясение мозга, трещины в ребрах и отбитые внутренности с таким наследством от любящего супруга встретилась Розанова после вселения в тело Нинель Лунд. Неделю Арис сидела у постели хозяйки неотлучно, молясь за ее здоровье выполняя предписания доктора Барнса. «Я доложу судье о состоянии Викантессы», — решительно заявил после осмотра пострадавший мужчина средних лет, импозантный и спокойный. Констебль спрашивал, могла ли госпожа столкнуть супруга. «В таком состоянии нет, определенно. Она сама одной ногой в могиле. Это абсурд». Доктор навещал пациентку через день, хвалил сиделку и выписывал дорогие лекарства, которые к его чести помогали. Викантесса очнулась. И пошла на поправку. Айрис и Питер рассказали новости снаружи, и Нинель, кряхтя и потея, начала подниматься и решать проблемы. Айрис удивлялась изменениям в характере госпожи, но радовалась такому преображению. — Миледи, я вам расскажу все, что знаю. Я у вас только год прослужила, но успела привязаться. Вы хорошая, только слишком тихая. А муж ваш, мир его праху, Зверь в человеческом облике. И пусть Питер меня ругает за такие слова. И матушка его тоже, та еще стерва, прости Господи. Как вы вообще умом не тронулись от такой-то жизни? Нина слушала девушку и гадала, говорите о себе правду или нет. Интуиция подсказывала, что горничная простая и добрая не предаст. Но Нина сдерживалась. Айрис действительно поведала, что знала о Нинель Лунд, ни разу не усомнившись, что ее хозяйка — другой человек, и, приняв за веру заявление об амнезии, тем более что доктор Барнс этому совсем не удивился. «Миледи, то, что вы живы, — это чудо, а память вернется. Хотя, по-моему, кое-что вам лучше и не вспоминать, спокойнее будете. Поправляйтесь и езжайте к родным. Здесь вам жизни не будет» посоветовал доктор, и Нина ему поверила. Корабль зашел в порт Кёпенхейгена после полудня на пятый день плавания, и Нина и Айрис порядком измучились от качки, скудного рациона и отсутствия возможности помыться. Нина, очумевшая и замотанная проблемами, не могла понять сначала, какое время года на дворе. Вроде тепло, но каждый день моросил дождь, Ветер вообще не останавливался, раздражая женщину до крайности. Оказалось, начало лета. Но шерстяное платье с тремя юбками, накидка типа пелерины и шляпка вовсе не были лишними. Нина с трудом приняла и на мирную форму одежды. «Эти шнуровки на спине!» отсутствие привычных трусов и лифчика многослойности туфли на одну ногу с чулками до колена на подвязках притили привыкшей к брюкам и кроссовкам женщине вот и поверишь книжным героиням начинавшим свое прогрессорство с нижнего белья ворчала нина андреевна про себя пока Айрис упаковывала ее в более менее свежий наряд перед выходом на сушу по словам поверенного отта Лунда, по прибытии в данску Нинель следовало посетить контору местного стряпчего Расмусона и ознакомиться с завещанием отца, скоропостижно скончавшегося зимой этого года. Купец, сделавший состояние на торговле с заморскими колониями и русскими землями, потерял корабли в последней компании за пиратов в западных и южных океанических водах вместе с дорогим грузом специй и шелка, поругался с подельниками и от расстройства напился и замерз в порту. Все дела были переданы управляющему, двоюродному племяннику Лунда. Ему же отошли дом в столице и причальный склад. Нинель должна была получить некоторую сумму денег в курантбанке и поместье на острове Фалькстар, купленное отцом незадолго до смерти по особому разрешению короля. Вас встретят в порту, я сообщил глубины почты коллеге на родине. Провожая Нинель, поведал поверенный. Намного не рассчитывайте, Фру, ваши родные, замялся он, не очень рады вашему возвращению и будут, думаю, пытаться выкупить у вас деревню, но сделал ударение юрист, вы имеете право обратиться в суд, если на вас будут давить из-за неправомерности наследования по женской линии. Понимаете, в Данске недавно принят закон, что вдовам позволено самим распоряжаться имуществом, оставленным умершими родными, если срок со дня их смерти не превышает 14 месяцев. Вы совершеннолетняя, дворянка по мужу, пусть и иностранцу. Можете попросить назначить вам государственного опекуна. Это не обязательно, но в вашем случае оградит от притязания и родни. И, возможно, женихов лет на пять. Уж на три года траура точно. Уверенно закончил поверенный. «Господин Хольм, а опекун будет контролировать каждый мой шаг? Позволит ли мне такое наблюдение делать что-то самостоятельно?» С тревогой спросила Нина. «А если он и сам пожелает отстранить меня от моих же дел и будет вмешиваться в повседневную жизнь?» «Госпожа». «Не волнуйтесь, у таких служащих полно других обязанностей, им не до каждой вдовы», — рассмеялся Энце Хольм. «В королевстве мало государственных служащих, они загружены, да и ленивы безмерно, поверьте». «Данские дворяне не любят работать, а только они имеют право по воле короля занимать государственные должности, увы, так что не волнуйтесь». Поспрашивайте коллегу, кто из нынешних опекунов наиболее лоялен к подопечным. «Вы, молодая красивая женщина, сумеете расположить любого при желании, уж простите за откровенность. Уверен, у вас все получится. И не задерживайтесь в Копенхегене. Получите документы и отправляйтесь на остров. Там вас труднее будет достать». «Местная община благодарна вашему покойному отцу. Он избавил людей от жестокого прежнего управляющего. Вас примут хорошо». Нина поблагодарила стряпчиво, и теперь ей не терпелось воплотить его совет в жизнь.